более активным действием и занимали в преступной организации лидирующее положение. В отличие от организаций-расхитителей, имеющих те же признаки, но более сложные структуры, в сообществах общеуголовного профиля участники, как правило, знают друг друга. Однако в последнее время практика уголовного розыска стала регистрировать случаи, когда члены организации оказывались неосведомленными о руководителях сообщества, что типично для многозвеневых структурных образований с региональными связами. Главари преступных организаций в подавляющем своем большинстве оказались лицами ранее несудимыми. Они характеризовались как волевые, дерзкие и предприимчивые люди, обладающие организаторскими способностями, деловыми связями, и материальными возможностями. Преступные организации иногда бывают связаны с другими сообществами, исключая лишь банды, стремятся контролировать их преступную деятельность, подчинить их и их заставить служить своим интересам. В этих целях имелись специально выделенные лица, бригадиры, которые, например, у магазинов «Березка» выявляли лобщиков чеков и заставляли их платить дань в размере 30% дневного дохода. Аналогичное, можно сказать, и в отношении наперсточников, проституток, сбытчиков наркотиков и т.д. далее в форме объединения, не имеющего аналогов в мировой криминалистической практике. Она составляет касту, профессиональных преступников-лидеров, имеет все признаки преступной организации и вместе с тем отличается от нее. Во-первых, отсутствием территории и места своего нахождения. Во-вторых, размытостью структуры, поскольку объединение основано на уголовных традициях и неформальных законах. В-третьих, практически равным положением состава лиц этой кооперации. В-четвертых, разными течениями законников, объединенных общей уголовной идеей. Отличается данное общество и по криминальной направленности, о чем уже ранее говорилось. В иерархии организованных сообществ кооперация воров в законе, пожалуй, самая устойчивая, гибкая и находится на верхней ее ступени. Это объединение стало приобретать некоторые политические оттенки. Последнее связано с оказанием организованного противодействия нормальной работе правоохранительных органов по наведению в стране должного правопорядка. Но еще большая опасность кроется в том, что в деятельности воров в законе стали появляться элементы международной преступности, о чем свидетельствует связь с некоторыми представителями преступного мира буржуазных стран, которые эмигрировали туда в начале и середине 70-х годов. Количество воров в законе в стране пока достоверно не установлено, поскольку их выявление и учет начались лишь в конце 1985 года. Но уже на 1 января 1990 года По далеко не полным данным органов внутренних дел насчитывалось более 500 воров и 2000 лиц, придерживающихся воровских законов. По экспертным оценкам, общее их число с учетом латентности составит около 3000, то есть приблизится к показателю 50-х годов. Однако было бы ошибочным исходить лишь из количественной стороны данного явления, тем более когда речь идет о совершенно замкнутой касте профессиональных преступников, стремящихся ограничить прием в сообщество и одновременно расширить свое влияние в уголовной среде. По структуре кооперация законников, как уже отмечалось, отличается от всех иных организованных сообществ. В Грузии и Среднеазиатских республиках, в отдельном районе или городе, власть этой кооперации представлена одним вором в законе. Там он имеет свое окружение, ведет работу по сбору денег в общую кассу, пропагандирует воровские идеи и вовлекает в преступную деятельность новых лиц. Несмотря на